«Нет, почему же? Вот когда стану пенсионеркой, обязательно опять здесь поселюсь», — возразила Пэппи. «Когда мне стукнет лет пятьдесят или там шестьдесят, вот тогда мы с вами будем играть и веселиться, слышите?» Но ни то ни Анику это обещание не утешало. «Подумать только, негритянская принцесса!» — мечтательно проговорила Пэппи. «Нечасто девочки вдруг становятся негритянскими принцессами?» «О, какая я буду удивительная, какая нарядная! Уж кольца и в носу тоже огромное кольцо!» «А что на тебе будет надето?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Но ко мне будет представлен специальный человек, который каждое утро будет мазать меня в акции. Так что я стану такой же черной и блестящей, как все негритята. Надо только не забывать выставлять тебя каждый вечер за дверью хижины рядом с башмаками. Тогда по утрам меня будут чистить вместе с ними». Томми и Аника попытались представить себе, как будет выглядеть Пеппи, начищенной до блеска черной ваксой. «Ты думаешь, черный цвет пойдет к твоим рыжим волосам?» с сомнением в голосе спросила Аника. «Поживем, увидим», — беспечно ответила Пеппи. «А если не понравится, выкрушу волосы в зеленый цвет». Пеппи все больше вдохновлялась. «Принцесса Папилотта! Какая жизнь, какой блеск! Как я буду танцевать! Принцесса Папилотта танцует при свете костра под бой барабанов! Представляете себе, как будут греметь мои кольца в ушах и в носу!» «А когда... когда ты отправишься в путь?»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 Вечер выдался на редкость теплый и тихий, такой, про который говорят «Какой прекрасный летний вечер!». Розы в саду пламенели в сумерках, воздух был напоен ароматом цветов, а деревья таинственно шелестели от каждого дуновения ветра. Все было бы так удивительно прекрасно, если бы не Томми и Аника не хотели додумать эту мысль до конца. Дети отправлялись к Пеппи, прихватили свои дудки, и теперь они с шли по дороге и весело дудели. Шествие возглавляли Томми и Аника».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 крикнула Пеппи, когда отец опустил дверь с матросами на землю. Пеппи поставила на дверь лошадь, усадила Фридольфа и еще трех матросов. Они взяли к себе на колени по двое детей каждый, причем Фридельф выбрал Томми и Анику. Когда все заняли свои места, Пеппи легко подняла дверь и пробежала с ней вокруг лужайки 25 раз. Это зрелище при свете факелов было совершенно необычайным. «Да, дочь моя», — сказал капитан, — «ты действительно сильнее меня».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 «Как тяжело ей будет проходить мимо домика Пеппи!» «Вилла курится без Пеппи?» «Это и представить себе было невозможно!» И снова Аника почувствовала, что ее сердце сжимает холодная рука.